Часы «Мушкет». Сполит объясняет, что когда ставили их курок на определенное время, то «Мушкет» стрелял. Есть тут и тирольские домики, и часовенькие, и повозки, но тикает только большой фрегат, с каждого борта которого прицепилось 12 орудий. Его якорь-маятник, когда до него дотрагиваешься, издает серебристый звук. «Господин барон Каспар, — говорит Фрич, — получил этот фрегат в дар от итальянского адмирала. Мой дедушка рассказывал, что хорошо, Фрич. Останавливаю я его, чтобы не пришлось выслушивать еще одну историю эпохи его дедушки. Скажите мне, Фрич, в котором часу вы показывали Арниму фон Кольбатцу эту коллекцию? Я? Я не показывал ему часы. А кто? Не знаю. В котором часу поднялся Коботц в башню? Разве он тут был? «Был Фрич. Потому что здесь он умер. Это невозможно, Керкалфман. Пан доктор Бакула говорит, что он умер у камина. Я как раз там его и видел. Пани Лацак тоже?» «Она тоже. Вы уверены, Фрич?» «Пани Лацак?» «Конечно. Она стояла у его тела на коленях». «Неправда, Фрич. Ласок говорит, что она видела труп только издали». «Нет. Она стояла на коленях. Даже сказала мне что-то странное, чего я не понял». поскольку плохо говорю по-польски. Может, она молилась, я не знаю. Фрич, вы помогали пану доктору Бакуле укладывать тело в гроб? Да. Вы не заметили, у покойного были часы на руке? Не заметил. Я очень разнервничался, так как пан Бакула велел поторопиться с похоронами. И вообще я боялся. Догадываюсь чего, Фрич? Немец делает какой-то неопределенный жест рукой, но я даже не успеваю понять, что он хочет им выразить. В тот же самый момент яростный грохот летит по лестничной клетке, отстакивает эхом от стен и взрывается под готическими сводами. Домбол выхватывает револьвер. Нервы, черт возьми, нервы, никак не могу его отучить. Я, толкаю немца перед собой, и склоня голову, лечу вниз по закругленной, закрученной узкой лестнице. Коридорчик совершенно темный, дверцы распахнуты настежь, Хотя я могу поклясться? что, поднимаясь в башню плотно прикрыл их за собой. Прижимаясь к стене и кричит так, что отзывается болью в легких. «Стой!» В прямоугольнике окна маячит длинный силуэт человека. «Света! Света! Что вы тут делаете?» Спрашиваю я уже спокойно, хотя и опираюсь о стену. «Окно отвалилось, отвечает доктор Басло, заслоняя глаза рукой от яркого луча фонаря. «Вы не закрыли дверь?» — и потянуло ужасным сквозняком. Прошу меня извинить. Кто разрешил вам покинуть комнату? Ваш коллега, который сделал у меня обыск. Если я не ошибаюсь, это были вы? Доктор Бакула обращается к Домбалу. Я чем-либо провинился, прошу в таком случае прощения. Никогда не имел дела с милицией. Я не отвечаю. Чувствую, как холодный пот заливает мне спину. Смотрю только в одном направлении. В углу. «Между большим окном и глухой стеной лежит разбитая тарелка». Доктор Бакула усмехается ясной спокойной улыбкой, мягким жестом засовывает руки в карманы пижака и произносит только одно слово. «Ветер!» «В пустом коридорчике колышутся две пары небольших дверок. Ветер, конечно же, ветер!» Тарелевская подпись «Даже сейчас...» Через год после завершения следствия по делу об убийстве Арнима фон Кольбакса у меня перед глазами стоит зал с камином и двумя креслами, силуэт башни, в которой мелькал исчезающий огонек, четкая линия черной трости Каспара на стене, решетка перед камином. Но когда я прищую веки, на темном фоне остается лишь одно цветное пятно, подернутое дымкой рыжие волосы Анны Хартман. на одном из шести колбасских портретов. Я хотел бы иметь его у себя, чтобы в минуты досуга смативаться в фарфоровую белизну лица, в живое пламя волос женщины минувших веков, которая явилась передо мной январским вечером прошлого года. Мне кажется, что аналогичное желание испытывали и Харс и Бакула, и Арнем фон Колбас. «Кто знает, может быть и тот, кто заказал в свое время этот портрет странствующему живописцу. Они наверняка подолгу стояли перед темным прямоугольником полотна, где выделялись только два цвета: подернутой дымкой красный и фарфорово-белой. Прошу прощения, что говорил об этом, но от следствия у меня в памяти остался лишь портрет».